Дэйв звонил, звонил, бегал к окну, стучал, снова выходил на улицу, вставал на цыпочки. «Вот диван, вот тигр на диване! Сара!» — кричал он. «Сара, ты где?» На молодую женщину, которая рукой поддерживала спадающие джинсон посмотрел недоверчиво. «Дэйв!» — сказала она. «Ты ведь Дэйв?» Он кивнул, но разобрал лишь половину из того, что она говорила, указывая свободной рукой в конец улицы. «У Джима! Она у Джима!» — повторяла Изабель, дрожа всем телом. Дэйв не знал, что делать, но тут она повернулась и пошла. И тогда он, поколебавшись медленно, направился вниз по улице, к дому Джима. Почувствовал ее взгляд издалека, обернулся, слабо помахал рукой, а она только головой тряхнула, плачет, что ли. Дэйв побежал бегом. Никто не отзывался. Но он заметил открытое окно, просунулся в щель, тихо позвал. «Сара! Сара, ты здесь?» На софе кто-то зашевелился Из-под одеяла белым пятном показалось ее лицо. Дэйв влез на подоконник, спрыгнул внутрь. — Котеночек! — зашептал он. — Что с тобой случилось? Изабель сидела внизу, все еще в одежде Джима. Стемнело, но свет она не включала. Потом все-таки поднялась, набрала в кухне стакан воды, принесла вниз и забыла о нем. Лишь позже, бросив случайный взгляд на свой рабочий стол, она вновь заметила этот стакан в луче света — пробивавшимся в комнату с улицы сквозь листья платанов, слабым и неровным, поскольку легкий ветер шевелил листву. Похоже, начался дождь. Но она не встала, не посмотрела в окно. Позвонил телефон. Позвонил и умолк раньше, чем включился автоответчик. Мигающие лампочки сообщали о пяти принятых сообщениях. Она поднимала голову услышав любую машину, замедлявшую ход возле дома, услышав любой звук, проникавший в квартиру, а позже, видимо, заснула, потому что шум в соседней квартире раздался неожиданно. Общий гам, переполох, потом отдельные голоса, потом удары в стену, один за другим и мужской голос. Далее наступила тишина, заставившая ее встряхнуться. Откуда знать, долго ли это продлится и кто готовит новую атаку? Итак так Изабель встала, залпом, Выпила стакан воды, принюхалась к одежде, все еще продолжая поддерживать джинсы на поясе. Снова зазвонил телефон. Но на этот раз включился автоответчик, и она услышала голос якобы «Целый день не могу тебя застать». В голосе сквозила тревога, но он звучал так ясно и счастливо, что Изабель взяла трубку. «С Бенхемом мы только прогулялись, а Шрайбера увидим завтра». Она прислушивалась у стены. А Якоб, чуть поколебавшись, продолжил. — Знаешь, надо было спросить, не хочешь ли и ты с нами? Ее отвлек стук в стену, похожий на пристукивание в тюрьме. «Ну, — Но ты уж не сердись. Она словно сам было, кивнула, прижалась ухом к стене и затаила дыхание. — Завтра или послезавтра? — договорил Якоб, и связь прервалась. Тут же раздался удар в стену, сильный, как кулаком, и она вздрогнула. Джинсы... Сползли на пол. Она вскликнула, запуталась в штанинах, споткнулась, но все-таки оказалась у телефона и набрала три цифры, предусмотрительно наклеенные на пластмассовый черный корпус. Дважды повторила адрес, вцепившись в трубку и повесив ее прежде, чем назвала свою фамилию. Полицейский автомобиль медленно проехал мимо развернулся возле церкви, и синий сноп света несколько раз кругом прошелся по комнате, затем погас, и хлопнули дверцы, причем звук этот едва не утонул в злобном крике, тут же внезапно оборвавшимся. Она спряталась под окном, прижалась к холодной батарее и выпрямилась только тогда, когда приблизился другой источник синего света, осветившего комнату как прожектором, и увидел, как санитар бережно несет сару к машине скорой помощи, а другой санитар, идет сзади, качая головой, что-то приговаривая, как первый, с девочкой на руках, подходит к переднему сиденью, берет одеяло и осторожно укутывает Сару, сажает ее в машину. Потом, когда мотор завелся и звук его затих вдалеке, Изабель услышала женский голос и прерывистые всхлипывания. Наверное, женщина стояла в дверях. И еще мужской голос. Он требовал садиться в машину. Изабель снова спряталась, и вскоре хлопнули четыре дверцы, а когда она выглянула из окна улица была пуста. Глава 39. Якоб успел увидеть, как Бенхем идет к выходу, как здоровается с Элистером и Мот. Элистер коротко взглянул на него, помахал рукой, такси тронулся с места, тут же повернул влево, влившись в транспортный поток на Портленд-Роуд. А потом мимо Ридженс-парка покатил в северном направлении.